Я увещеваю в верхней комнате словами и с надлежащей вежливостью, ибо персоны-то все непростые и благородного звания. А Мартын увещевает снизу. Иной раз Прохор Иванович подмигнул, и согрешишь. Если баб не старая, да в обмороке сам леет. спустишься, снизу на нее поглядишь, больше не-не, упаси Господь. Ну, рукой погладишь, это бывает. Их вон той плетка куда. да? Боязливо показал Митя на страшное семихвостное орудие. Когда разговор легкий, к примеру, с дамой по сплетническому делу, то прутиком. Если же надо от человека ответ на важный вопрос получить, то бывает и семихвосткой. Покается твой капитан-поручик, как на исповеди. Митя вспомнил, как зефирка преображенца за палец цапнула, а тот решил, что крыса и все равно нисколько не испугался, руки не отдернул. А если не расскажет, Пикин он, знаете, какой? Спросил больше для порядка. Сам-то, конечно, понимал, что расскажет Пикин, никуда не денется. Один раз тому три слишком года Мить тоже высекли. Братец Эндемион подстроил, разбил каминные часы, освалил на маленького, благо тот еще пребывал в безмолвии. Мить хотел снести муку стоически, как муц из Цевала. Да не вышло, орал от боли благим матом. Так да кто розги были и секлили гонько по детски, а тут вон как. Все на свете расскажешь. Ну а если ему моченой в соли семихвосточки мало будет, сладко сказал Маслов, то у Мартына для таких молчунов еще тесочки есть знатные, на чувствительные отростки фигуры. Такому кабелю, как Пикин, самый раз будут. Запоёт соловьем. Причем тут тесочки, и почему Прохор Иванович назвал преображенца кобелем, ведь не понял. Если ругаются, то обычно говорят про плохого человека пес или собака, если совсем осерчают, сука. «Сначала мы с Мартыном его в мягкость введем», — объяснял далее тайный советник. «Ты пока в тайнике посидишь. Видал в гостиной зеркало? Оно с той стороны пустое и отлично все видно». А как Пикин дозреет, крутить начнет, даюлить, я тебя кликну. Освежишь ему? Воспоминания не робей. Начальник секретной экспедиции щелкнул Митридата по носу. Им голубчикам, теперь не до того будет, чтоб с тобой квитаться. Только не струсь. Легко сказать, не струсь. Стоя в каменном закутке за зеркалом, Митя чувствовал себя никак привык. Маленьким, взрослым среди больших детей а крошечной щепочкой, которую закрутил, завертел злой водоворот. Сколько ей, бедный, ничиться, самой из сей пучины не выбраться и ее неведомых законов не познать. Когда тайный советник наконец ввел в гостиную вытребованного капитан-поручика, Митя уже весь извелся. Прохор Иванович хвастал, что к нему никто опаздывать не смеет, за где являются, а Пикин посмел. Чуть не на полчаса припозднился. Вот и славно, драгоценный Андрей Егорович, что вы к старику заглянули, не побрезговали. Фальшиво добродушным голосом приговаривал Маслов, ведя гостя к креслам. К вам, ваше превосходительство, попробуй не приди. В цепях приволокут, ответил злодей. Через стекло было хорошо видно, как блеснули в беззаботной улыбке белые зубы. Уж так-таки в цепях. Наговаривают на меня. Злые языки, хохотнул начальник секретной экспедиции. В цепях ко мне государственных преступников водят. Вы разве из их числа? Пикин дерзко глянул на тайного советника сверху вниз. Государственный преступник фигура непонятная. Бывает, что сегодня ты преступник и на тебя охота. А завтра, глядишь, все поменялось. Охотники, что тебя отокали сами в железах. Про охотников этого вы интереснейшую аллегорию привели, господин капитан-поручик. Маслов за рукав повел офицера к нужному креслу. Присаживайтесь, нам найдется, об чем потолковать. Гвардеец поклонился, благодарю, но при столь высокой особе сидеть не смею. Так я сам тоже сяду. Прошу покорно, запросто, без щенов!» Сами видите в кабинете принимаю, в гостиной. Стал быть вы для меня гость.